Глава шестьдесят пятая. На следующий день Конор собрал слуг в столовой и объявил им, не вдаваясь в подробности, что вернул потерянную дочь. Ничего объяснять не стал. Вертрана только головой покачала. Какая благодатная почва для слухов! И часа не прошло, как она застукала перешептывающихся у камина горничных, которые вместо того, чтобы чистить ковер, строили предположения. Увидели мести и разошлись с постными минами. Даже вышколенные лакеи обменивались догадками. "Уж такие сплетники", кляузнечила Шейла, расчёсывая на ночь длинные волосы Вертрана. "Даром что мужчины. Всем же любопытно, где же молодка Эмбер жила все эти годы". Шейла делала вид, что ей-то собственна безразлично, и она предана душой и телом господину Ространу и миссис Вертране. Но слуги-то вон волнуются. Верта спрятала улыбку. За время учёбы в институте она отлично изучила женскую натуру на половине слух шеилу поджидали со свежей порцией новостей человеческое любопытство не укротить но надо как-то оградить от него малышку она воспитывалась у родственников балансируя на грани между правдой и ложью сообщила верта они забрали девочку без ведома коннора и он долгое время не знал где её скрывают Такая информация не навредит Эмбер. Уверена, никто не сомневается, что она его дочь. Имя так похоже на лорда Ространна? Да, да, радостно подхватила Шейла. Довольно, что теперь будет что рассказать. Глазки-то папины. Эмбер потихоньку обживалась в доме. Сначала ходила тише воды, ниже травы, а потом развернулась во всю силу своего непоседливого, вспыльчивого характера. Анна была маленьким черноволосым вихрем, неуловимо перемещающимся по всем закоулкам огромного дома. Бывало, звучал гонг к обеду. Вертрана и Конор ожидали за накрытым столом, а Эмбер вырывалась спустя несколько минут в пыли, с паутиной запутавшейся в косах. Плюхалась на стул, подвернув под себя ногу, и со свистом втягивала суп, да ещё пыталась разговаривать с набитым ртом. Коннор разглядывал свое дитя со смешанным чувством умиления и ужаса, а Вертрана мысленно покатывалась от смеха. Однажды Эмми не явилась спустя полчаса после удара гонга, и лорд Ростран, не на шутку разволновавшись, отправился на поиски. «Не переживай, она где-то в доме, я чувствую», говорила Верта, пока они одну за другой обшаривали комнаты. Всех слух подняли на ноги. Брюзга дворецкий громко ворчал. что в доме уже никогда не будет спокойно и тихо, как прежде. Конор кинул на него единственный острый взгляд, и старик замолчал, подавившись словами. И слава богам, шипнула одна горничная другой. Я боялась сюда наниматься. До появления этого прыткого кузнечика здесь было тихо, как в склепе. Проказница обнаружилась на чердаке. Она откопала в одном из сундуков старый охотничий артефакт, апутавшей её сетью. Бедняжка потратила всю магию, но так и не смогла освободиться, билась в силках грозной маленькой птичкой. К моменту появления спасательной команды заклятие почти выветрилось, и Вертрана разрушило его без труда. Конор подхватил дочь на руки, на его лице читалось огромное облегчение. Придётся найти ей гувернантку, признал Конор тем же вечером. Я не справляюсь. Люблю её бесконечно. По такаяю шалости вырастет избалованная особа. Он устало присел на кровать, задумчиво расстёгивая манжеты. Арисс собоня одобрила. Закончил он. Вертрана выпутала из-под покрывала руку, да тронулась до запястья. Зачем, гувернантка? Я дам Эмбер всё, что нужно. Она давно хотела предложить заниматься с девочкой. Эмме ей нравилась. Она напоминала Вертрану её саму в детстве. Будет не просто, вздохнул лорд Ростран. "Ха", ответила Вертрана. Она ещё не представляет, с кем связалась. "Знал бы ты, как нас муштровали в институте". Поймала на себе встревоженный взгляд и успокоила. "Обещаю, никаких розок и никакой магии". "Магия для девочки?" Он усёкся, приблизившись к опасной черте. Магию девочкам преподавали в институте только для того, чтобы потом превратить их в бесправных рабынь. Вертрана закусила губу и промолчала. Как молчала вот уже много-много дней. Она ждала разговора, хотя бы намёка. Какие чувства связывают их? Неужели Коннор, как все лорды, принял искреннюю привязанность Вертраны за исполнение её служебных обязанностей? Вместе душой и телом принадлежат хозяевам. И если Вертрана больше не заикается о свободе, и каждый вечер ложится с лордом Ространом в одну постель, значит, её всё устраивает. Возможно, окажись на месте Вертраны Лора, она бы и не мечтала о большем. Богатый, заботливый и молодой хозяин. Чего ещё желать? Вертрана же мучилась и не находила себе места. Уйди, немедленно покинь его дом, вопила гордость. Я нужна ему. Я нужна Эми. возраждала любовь. И Корн, мне тоже нужен любовь вдруг сделала её болезливой и слабой. Что случилось с дерзкой и страптивой девчонкой? Теперь она боится произнести лишнее слово про лорда Геронима и то страшно спросить. Но беспокойство за Эйлин всё-таки оказалось сильнее. Наступила весна, не за горами обряд отречения. Выпускники соберут в институте, чтобы навсегда лишить их возможности иметь детей. Вертрана дала себе слово, что разузнает всё о господине Гернаусе. Надо выручать Элли. Она бы никогда их не оставила. Однажды ночью, когда Конор и Вертрана отдыхали в объятиях друг друга, снова разделив одну страсть на двоих, Верта решилась начать разговор. Когда я оказалась в твоём воспоминании, Конор напрягся. Пальцы, что нежно гладили спину Мисти, замерли. "Да. Я увидела лорда Геронима. Он был молод, а теперь выглядит как старик. Почему?" "Вот она и спросила. На душе сразу сделалось легче. Он королевский законодатель", ответил Конор так, словно это всё объясняло. И не поняла Вертранна. Он приподнялся на локте, глядя на неё удивлённо. Лишь потом вспомнил, что Вертрана Рослав в закрытом учебном заведении, куда информация из внешнего мира просачивалась скудно. Эта должность дарует невероятную власть. Королевский законотворец почти равен правителю. Он имеет право самостоятельно принимать решения, любые, какие сочтёт полезными для королевства. Ого. Да, но чтобы он тщательно взвешивал каждое вместе с должностью, Он получает печать законотворца и заклятия. Всякий раз, прикладывая печать к документу, он расплачивается годами жизни. Ох, он давно искал помощницу, которая смогла бы обернуть время вспять. Лорд Гернаус заигрался с собственным могуществом, тратя отпущенное ему время слишком необдуманно, и теперь расплачивается за это. "Элли!" в ужасе воскликнула Вертрана. Он выжмет её досуха. Она села, схватившись за голову. Коннор тоже сел, обнял её за плечи. Тихо, тихо. С Эйлин всё в порядке. В дом лорда Геронима мне вход закрыт, но я отправил письмо твоей подруге через верных людей и получил ответ. Вертра недоумённо заморгала. Отправил письмо? Он старался помочь, когда Вертрана ещё только собиралась с мыслями, чтобы попросить об этом. Подожди. Конор поднялся с постели, накинул халат и вышел без лишних объяснений. Вернулся и протянул Вертена надорванный конверт. "Читай". Вертан дрожащими руками развернула лист. Почерк Эли был ей хорошо знаком, так же как и строгий, немного холодный тон, проступивший в скупых строчках письма. "Благодарю за беспокойство, дорогой лорд Ростран, но не думаю, что хочу что-то менять в своей жизни". Она ни хуже и ни лучше жизни любой женщины в этом обществе. Если вас это волнует, отвечу. Я в безопасности и вполне довольна существующим положением вещей. Передайте от меня Вертрану самые искренние пожелания счастья. Не теряю надежды, что однажды увижу её и мы. Это несомненно писала Эйлин. Вертран снова и снова перечитывала письмо, надеясь разглядеть между строк то, о чём Элли могла умолчать. Он её запугал? прошептала она. Что он сделал с ней? Человек, который доставил письмо, уверил меня, что мисс Эйлин выградит цветущий. Лорд де Геронима тоже не узнать, помолодел и похорошел. Верта тряхнула головой. Она готова была биться за жизнь Элли и совершенно растерялась от того, что та вовсе не нуждается в спасении. Как же так? Всё-таки я очень переживаю. Онерs вздвинул брови и задумался. Я постараюсь устроить эти вам встреч, но не обещаю, что это случится скоро. Спасибо. Вертрана едва не задушило лорды Ространн в объятиях. Занятия с Импер продвигались туго. Непоседа Эйми не могла усидеть на месте и минуты. Этикет, чистописание, чтение давались ей с трудом. Зато едва речь заходила о новых заклятиях и артефактах, Глаза девочки загорались восторгом «Я хочу стать королевским артефактором Или боевым магом Но, Эмми, тебе нельзя Я знаю, что, па, Лоран учит маги с боевой магией Почему мне нельзя в институт?» Похоже, у Лорана Ориша Не хватило моральных сил Открыть малышке Эмбер всю правду об институте Та пребывала в счастливом неведении Вертрана вздохнула пока и она была не готова выложить все на чистоту. Сначала надо обсудить все с Коннором. «Эмбер, если не хочешь читать, давай займемся вышивкой». «Я не хочу вышивать», — взвилась Эмми. «Я хочу заниматься магией». «Какая ты зануда, Верта! Лоран все время меня учил, а ты...» «Ты, наверное, просто слабачка!» Верт рано вскочила на ноги, закусив губу. «Слабачка?» Твой ларан, между прочим, говорил, что я его лучшая ученица. Эмбер демонстративно скрестила руки на груди. Ну-ну, заливай. Верта сузила глаза, выглянула в коридор. Пусто. И решилась. Ладно, одному маленькому заклятию я тебя так и быть научу, а потом ты продолжишь читать. Эми захлопала в ладоши от радости. Да, да, договорились. А что за заклятие? Вертрана выбрала заклятие мгновенного сна, то самое, которое свалило мастера Шира с ног. Эмбер это показалось забавным. «Тоже вырублю папочку», сболтнула и зажала рот ладошкой. Вертрана молча привлекла ее к себе, без слов давая понять, что все понимает. Эмми нелегко перестроиться. Иногда папочка так и будет проскальзывать в речи, когда она станет говорить о Лоране. А увидит она его еще ой как нескоро. если увидит когда-нибудь. Пальцы надо сложить вот так, мягко направила Магисса. Коннор застал их в самый разгар занятия, когда Вертрана и Эмбер бегали друг за другом по кабинету и выкрикивали Атарио так громко, что дрожали оконные стекла. Он молчал, встав на пороги, пока раскрасневшаяся и счастливая Эмми первая не заметила его. «О, па, привет! Здравствуй!» "Холодно", произнёс он. Затем перевёл сумрачный взгляд на Вертрану. Она и забыла, когда видела лорда Ространа таким отстранённым и далёким. Сразу даже не сообразила, что случилось. "Я ведь ясно дал понять, что занятия магии не для девочек", отчеканил он. "Моя дочь не уличная девка". Вертрана отпрянула. Онер мёртвенно побледнел, мгновением позже сообразив, что он только что сказал. Вертрана. Он протянул к ней руки. Отойди. Не трогай меня. Вертрана оттолкнула его, бросилась прочь по коридору. На глазах вскипали злые, отчаянные слёзы. Уличная девка. Я всегда буду для него уличной девкой. Какая же я идиотка. На что я только надеялась? В своей спальне она ненадолго опёрлась о стену, переводя дыхание. Стеснила грудь. Ей вдруг показалось, что стены сжимаются, вот-вот раздавят. Она птица в клетке. Пусть золотой, но в клетке. Прочь, решила она. Сегодня же. Сейчас же.